Гон Игульден. «Кровь богов». Роман «Фиговое дерево». Рассказ. Перевод с английского Виктора Вебера Сергея Самуйлова. Серия «Исторический роман». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука «Атикус». 2023 год. Категория 16+. Аннотация. Гай Юлий Цезарь убит. Рим охвачен скорбью. Убийцы, нарекшие себя освободителями Рима, амнистированы, но неспокойны за свою судьбу. Слишком громко отозвалось свершенное имя. Сенат на их стороне, однако не все готовы предать память великого героя Рима. Многолетний соратник Цезаря, возвысившийся под его покровительством Марк Антоний, и приемный сын Цезаря Гай Октавиан, заключили союз и не остановится ни перед чем. Предателей должно постигнуть возмездие. В особенности Марка Брута, друга детства с и организатора вероломного заговора против божественного Юлия. Прошли годы, и все эти события, описанные в романе икона Игульдена «Кровь богов», стали давней историей. Рассказ Игульдена фиговое дерево посвящен последним дням правления приемного сына Цезаря Октавиана, которому суждено было под именем Цезаря Августа похоронить республику и первому принять титул императора Рима.